Специалист оказался отличным парнем. Он еще раз подтвердил, что цюрихские курсы — пустая трата времени, зато быстро понял, что Энцо, несмотря на отсутствие систематического образования, парень толковый. Он рассказал, что IBM запускает в Италии, в Вемеркате, производство нового типа компьютеров, и что их неаполитанскому филиалу срочно требуются операторы для ввода данных в компьютер, программисты и аналитики. Он записал координаты Энсо и обещал связаться с ним, когда компания начнет набирать кадры для обучения. «Как думаешь, он это серьезно? – спросила Лила. Энсо указал ей на меня. «Он же знает, за кого Эллина выходит замуж. И что с того? Он сказал, что отец ее жениха — очень уважаемый человек». Лила расстроилась. Конечно, она знала, что встречу организовал Пьетро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 Дескать, репутация моего будущего свекра тут ни при чем, а компьютерный специалист сразу сказал мне, что если Энсу ему не подойдет, он ничем не сможет нам помочь. Лила чрезвычайно воодушевилась, закивала головой и воскликнула. Еще бы он ему не подошел. Он же такой умный. Да я компьютера ни разу в жизни в глаза не видел, заметил Энсу. И что с того? Этот парень сразу понял, что ты справишься.